Роберт. 5 мая. Утро. В штурмовой группе полный порядок. Даже болванчика с помощью Альгиса сделали. Болванчик — это таран такой, железяка длиной в метр, с ручками, чтобы двери выносить. Бутылками женщины занимались, собирали по всем соседям. Не знаю, что они там объяснили, но набрали достаточно. А коктейль делал я, вспомнил босоногое детство. Правда, чтобы получить нормальный качественный продукт, а не ту бурду, которую советуют в интернете, пришлось серьезно напрячь Эдгара. Его люди ради одного компонента целый день рыскали по Каунусу, пока добыли необходимые. Но потеряли при этом одного бойца. На морфа нарвались. В штурмовой группе идут две машины. Пикап Линеса и еще один с базы Эдгара. На том, который придан группе прикрытия, наращивают борта. Исключительно как защиту от нежити, не более. Машина сразу приобретает слегка колхозный вид. Хотя нет, скорее фермерский. Наверное, именно на таких где-нибудь в Оклахомщине рассекает простой американский фермер Джон. Сейчас тоже, наверное, Зомбей гоняет. Карлис уходит в приподнятом настроении. Ведь после ранения первый раз в переделке будет участвовать. У него к этим воякам большой счет накопился. За один раз и не расплатится. Но ничего. Парень он упрямый и дотошный, еще и проценты посчитает. Главное, чтобы не увлекся, иначе час вообще головой тронется. Вот теперь можно нам вещи собирать. Как там в песне пелось? Эх, проводи-ка меня, батя, на войну. Всю серьезную броню мы отдали штурмовой группе. Айвер, когда в нее оделся, то стал похож на тяжелый танк времен войны. Мне достался легкий броник БР-3 по евростандарту CEN. Серечь 0357 Magnum должен выдержать. По стандарту России это второй класс защиты. И на том спасибо. Мне в первом ряду не штурмовать, так что в самый раз. На коленики, перчатки, наручи. Еще бы шлем, но их опять мало. Опять же штурмовой группе раздали. Из оружия. На первом этапе Ремингтон. На втором, когда присоединюсь к мужикам, что брать? Автомат он и есть автомат. Беру mp 5 Там тесно будет. Сайгой не развернуться. Сашка приносит еще три магазина к Хеклеру и две пары наручников. Три плюс шесть уже можно жить. А если эти девять еще на тринадцать умножить? Глок в кобыру, цепляю к нему тренчик, чтобы не потерять в горячке. Пять магазинов, что еще? Нож? А нафига он мне нужен? Только место занимает. Я лучше две гранаты возьму, и это уж точно пригодится. Аптечка обезболивающая, жгут засовываю. В левый набедренный карман. Ну, вроде и все. Ночевать будем у Линоса в доме. Во-первых, чтобы лишний раз не светиться перед соседями, даже перед своими. А во-вторых, чем они меньше знают, тем дольше проживем. Мы с Линосом уходим завтра на рассвете первыми, чтобы заранее занять позицию напротив объекта. Днем там лучше не светиться, мало ли кто проезжать будет. Ну что, присядем на дорожку.